Глава сорок Солнце освещало Милан, согревая его последним теплом перед холодами. Диана куталась в соболиные меха, смотря на кукол, которые показывались из-за ширмы. Она смеялась вместе с детьми, наблюдая спектакль. Кажется, в нём пародировали её же, но это было мило. Куклу сделали так умело, что передали многие тонкости, например, выпирающие живот, Правда, у куклы живот был очень большим, потому что в конце спектакля родился здоровый наследник. Кукольный герцог устроил пир во всём городе в честь дня рождения своего сына. «Не нравится мне это», — монотонно ответил Стефана, смотря на реакцию своей жены. Она стояла чуть дальше от него, с детьми, а он с Филиппа оставался в стороне. Они разговаривали о товарах и ценах, но взгляд герцога был направлен на этот театр, Все чаще он переводил его на Диану, любуясь её профилем. Она идеальна, красивая и умна, благородна и горда, и её любит народ. Как герцог и обещал, он устроил праздник в честь беременности ее её светлости, вино лилось рекой, еду раздавали бесплатно, а Диана угощала детей сладостями, которые сделали по её просьбе на кухне. «У вас родился сын», — заулыбался Филиппа, тоже наблюдая за представлением. «А если родится девочка, вы казните актёров?» Стефано недовольно взглянул на торговца и снова перевёл взгляд на жену. Ей нравилось действие спектакля. Она наслаждалась им, иногда прикладывая руку к животу. В последнее время Диана делала это чаще, как будто защищала своего ребёнка. Малыш ещё не знает, в какой семье появится и какой мир его ждёт. Как только спектакль закончился, дети начали аплодировать. Диана вместе с ними радовалась, как ребёнок, оглядываясь на Стефана. Он улыбнулся и слегка кивнул, давая понять, что тоже рад. «Пойду поищу Реджину, ваша светлость». Откланялся Филиппа и пошёл в сторону рынка, где раздавали еду и устраивали танцы. Реджина помогала горожанкам с раздачей продуктов. Именно по этой причине оставила герцогиню на время одну. Спектакль окончился на счастливой ноте. Все стали расходиться. И Диана присоединилась к мужу. «Мне очень понравилось», — улыбнулась она, взяв его под локоть. «Ты видел, какой большой у меня был живот, прежде чем родился сын?» «Уверяю, что твой живот будет самым красивым», — успокоил её герцог. Стефана и Диана вышли на центральную площадь, где танцевали люди. Они кланялись своим герцогу и герцогине, желая родить здорового наследника и пили за здоровье будущих родителей. Всюду звучала музыка. В воздухе витал запах жареного мяса и свежеиспеченного хлеба, который таскали дети, разрывая его на части и засовывая в рот. С уходом солнца приходила прохлада, но в центре города все равно было тепло от огней костров и людей. Ваша светлость! Керцогской чете подошел мужчина, которого под руку держала хорошенькая девушка. Спасибо, что доставили мою дочь домой. «Не знаю, как бы она добралась одна, время неспокойное. А я не мог оставить свою жену, она больна». «Мне не составило труда», — слегка улыбнулся Стефана и обратился к Диане. «Ваша светлость, это сеньор Амброджо дель Дальмарина и его дочь Агнесса. Я встретил Агнессу во Флоренции и предложил ей возвратиться домой вместе. Путешествовать с герцогом, наверное, было забавно». Агнесса открыто улыбнулась, взглянув на Стефана, Затем перевела взгляд на герцогиню и присела, склонив голову. «Ваша светлость, я не помню вас на нашей свадьбе». Диана перевела вопросительный взгляд на мужа, и он тут же дал ответ. «Сеньор Амброджи с семьёй были в Милане, не могли приехать в Павию». Ответ вполне удовлетворил Диану, но почему-то ей не понравился тот факт, что её муж возвращался с Агнессой из Флоренции вдвоём. «А где же был Маурицио?» Она не видела его с момента приезда Стефана домой. Диана хотела задать этот вопрос, но мужчины отошли на пару шагов в сторону, чтобы поговорить о делах. Они оставили девушек одних, но впервые Диана не знала, что спросить. О том, как герцог развлекал Агнессу, пока они добирались до Милана, мотнув голову и выргавшись про себя, Диана вспомнила имя Господа. Грех иметь подобные мысли про своего мужа. Глупая ревность неожиданно атаковала её. «Праздник замечательный», — произнесла Агнесса, чтобы как-то заполнить тишину. «Пусть ваш малыш родится здоровеньким. Вы уже выбрали ему имя?» «Лучана», — кивнула Диана и коснулась своего живота. «Лучана Висконти. Но если родится девочка, то Виктория. «Как дедушку и бабушку», — умилилась девушка, и Диане она уже не казалась отвратительной особой. «Вы живёте здесь с самого рождения?» «Да, мой отец дворянин. Я знала нынешнего герцога ещё со всем ребёнком. Мы вместе играли на этом самом месте». Диана взглянула на площадь перед недостроенным собором Рождества Девы Марии и снова ощутила неприятный укол ревности. Собор Рождества Девы Марии. Ныне Миланский собор. Когда-то она встретила обнажённую Изабеллу в охотничьем домике вместе со Стефаной Висконти и даже не поняла, что они там делали. Ей было всё равно. Сейчас противно даже вспоминать об этом. А тут добавились новые подробности о других увлечениях герцога. Диану затошнила, и она глубоко вдохнула. «Ваш отец сказал, что вы добрались сюда с герцогом», продолжила Диана, пытаясь выведать детали поездки. «А куда отправился Маурицо?» «Я не вижу его». Диана пожала плечами, оглядываясь по сторонам. «Мы возвращались втроём». «Его светлость я и моя служанка, но изначально с герцогом был Маурицу и сын венецианского дожа, забыла». Доминика не поверила своим ушам Диана, пристально уставившись на Агнессу, как давно она не слышала это имя, хотя оно вызывало противоречивые чувства, обиду от его слов на балу и теплоту от его внимания. Именно он. Что делали Доминика и Стефана Висконти вместе во Флоренции?» Её муж не торопился рассказывать детали того путешествия. Грешил на положение герцогини. Его рассказ закончился на намёке о смерти Никола Травила и больше никаких деталей не последовало. Но Стефано не мог знать, что однажды Диана встретит леди Агнессу. «Надо же!» — наигранно улыбнулась герцогиня. «Я думала, что лорд Доминика заедет к нам в Милан, или он спешил. Ведь в Венеция его ждёт сестра». Две девушки шли по площади, кутаясь в меха, но даже не замечая холодного ветра. Диана пыталась рассмотреть Агнессу получше, но она не производила яркого впечатления. Хорошенькая молодая девушка, в какой-то степени ещё наивная, и даже не понимает, что не используют её в своих интересах. «Ах, Лидия забыла недавно стала вдовой!» Взгляд Агнессы погрустнел. «Наверное, он спешил к ней. Вот это новость!» Диана аж остановилась. Муж Изабеллы ушёл на тот свет, а она об этом ничего не знает. Вдруг стало жарко, и герцогиня распахнула края меховой накидки. «Какое несчастье!» — наигранно вздохнула Диана. Но на самом деле ей было жаль маркиза Карла Монтуанского, потому что его жена была ему неверна. Диана обернулась, посмотрев на мужа, который шёл спокойным шагом и разговаривал с отцом леди Агнессы. Она снова вспомнила тот проклятый домик, его без одежды. Накидка вдруг слетела с плеч герцогини, а она стояла и смотрела в глаза Стефана, который тоже не торопился поднимать вещь. Леди Агнеса нагнулась за накидкой и снова набросила её на плечи герцогини. Герцог же смотрел в глаза Диани, уже точно зная, что её что-то мучает. Что леди Агнеса ей рассказала? Что творилось в доме лорда Угрина? Стефано не стал делиться подробностями его дел во Флоренции. К тому же он ещё не наказал виновника. Зачем говорить впустую? Диана отвернулась, поблагодарила Агнессу, и они пошли дальше. «Как умер Карло?» Снова начала эту тему Диана. «Он мне казался более чем здоровым мужчиной». А в груди нарастала грусть и тревога. Получается, Изабелла теперь свободна? Видел ли её Стефано после того, как его жена пропала? Внутри засвербело. Уснул и не проснулся. Агнесса перекрестилась. Это спокойная смерть, но Леди Изабелла очень тяжело переживает потерю. Диана быстро взглянула на девушку и тут же отвела взгляд. Она не верила ни одному слову. Изабелла при других, может, и плачет, но Диана была уверена, что в одиночестве она празднует свободу. «Я помолюсь за душу маркиза», — произнесла герцогиня. В таком случае лорд Доминика обязан был поехать к сестре. Дальше они шли молча. Вокруг них бегали дети, смеялись, пытались коснуться Дианы, потому что для них она казалась святой. К девушкам подошла Реджина, передав сладости её светлости, чтобы та могла угощать детей. И Диана с радостью отвлеклась на это. А когда мужчины поравнялись с ними, то Амброджо дель Дальмарина откланялся, подставляя локоть дочери. Агнеса присела, выражая своё почтение герцогу и герцогине. «Леди Агнесса, мы разговаривали с вашим отцом о вас», произнёс Стефана, чем привлёк внимание Дианы. «Я хочу, чтобы вы стали камеристкой моей жены». У Дианы пропал дар речи. Она даже не сразу поняла, что он такое предложил. Пока шокированная леди Агнесса пыталась ответить, Диана пришла в себя. «У меня есть Марта, ваша светлость». «Марта уже стара, и многое делает не так быстро, как хотелось бы. Тем более скоро родится ребёнок. Ему нужны няни, а вам умелые руки». «Моему ребёнку не нужна няня? Ему нужны мать и отец?» Диана понимала, что перегибает палку. Нельзя спорить с герцогом при людях. Надо принимать все его решения. Леди Агнеса уже присела перед ним, соглашаясь, потому что тоже не могла перечить воли герцога. «Ваша светлость». Сменил тон герцог, давая понять Диане, что спорить с ним не стоит. Хорошо, согласилась она. Как вы пожелаете? Ваша светлость, я буду служить вам честно. Агнесса подошла к Диане и поцеловала ее руку. Клянусь, что стану вам и вашему ребенку опорой. Диана лишь оценивающе посмотрела на нее и убрала руку. Я буду ждать вас завтра с утра в замке. Я буду вам преданной, ваша светлость. Она встала, взяв под локоть отца и они пошли в другую сторону. Реджина тут же разогнала детишек, оставляя Читу Висконти наедине. Диана не смотрела в сторону мужа, пытаясь до конца осознать всё, что она услышала сначала от Агнессы, потом от него самого. «Ты злишься?» заговорил первым Стефана, подошёл к ней, пальцами подняв её подбородок, заглянул в глаза. Почему она чувствует себя самой одинокой? Перед глазами всё ещё стоял тот охотничий домик, о котором уже пора забыть, но почему-то не получается. Я злюсь, потому что мне не нужна камеристка». Леди Агнеса прекрасно справится со своими обязанностями. Можно было утонуть в цвете его глаз, ясным, кристально-синим, как сапфира на её диадеме. Сейчас в них не было ни капли злости, хотя должна быть, ведь она перечит ему. «Хорошо, пусть будет так». Покорно Диана разорвала зрительный контакт, и хотела отойти, но он привлёк её к себе и прижал к груди. «Что ещё тебя беспокоит?» Он как будто чувствовал её смятение. Диана снова взглянула в его глаза. «Поклянись нашим ребёнком, что после свадьбы ты больше не встречался с леди Изабеллой. Взгляд Стефана вдруг стал суров. Ему явно не понравились эти слова. «Зачем она просит его об этом? Зачем злит?» «Женщины!» Произнес он и выпустил её из объятий. «Мне нет надобности с ней более встречаться». «Ты не поклялся». «Я виделся с ней». Отрезал он. «Но это была лишь официальная встреча и не более. Я искал тебя даже в Венецианской республике. Мне пришлось ехать к Фаскаре. Я чуть не убил Доминика из-за тебя». Глаза Дианы округлились. Этого она не ожидала. «Но это же не он украл меня?» «Я не верю их семье». «Ни ему, ни его отцу, ни тем более Изабелле». Диана кивнула, услышав эти слова. «Он не верит Изабелле. Говорит о ней со злостью, а значит, правду. Но он так и не поклялся». «Если ты хочешь спросить ещё что-нибудь, то спрашивай. Не хочу больше говорить обо всех этих людях». «Где Маурицо? Я не видела его, когда ты вернулся в Милан». «Поехал по моему поручению». «Стефана, конечно, не будет вдаваться в подробности о поручении. Да это не столь важно». Диана прильнула к нему и обняла крепко-крепко. «Доверие в семье очень важно», — прошептала она. «Ничего не скрывает меня». Он тоже обнял её, а вокруг люди наслаждались семейной идиллией. Если у правителя в семье всё хорошо, то они, простые люди, чувствовали себя счастливее. Праздник длился всю ночь, Счастливые горожане танцевали и пили вино за здоровье беременной герцогини и восхваляли герцога в своих песнях. Стефана и Диана вернулись в замок раньше, чем простые люди разошлись по своим домам. Они до сих пор спали в одной постели, и очень часто сон приходил лишь тогда, когда рука его светлости касалась живота жены. Герцог чувствовал шевеление ребёнка и спокойно засыпал. В эту ночь музыка ещё звучала в голове, Он видел танцы и огонь, люди веселились и пели песни, все до единого были счастливы. Кроме одного путника, который, сгорбившись, зашёл в город, минуя каменный забор. Лицо путника скрывал капюшон, тело покрывало тёмная холщовая накидка, а в руке за верёвку он держал крест. Этот путник напоминал монаха, сбившегося со своего пути. Люди стали оборачиваться, Музыка резко затихла, но монах по-прежнему стоял, опустив голову, и не двигался. Стефана I вышел к нему, встав впереди миланского народа. Он посмотрел влево, желая рукой преградить дорогу герцогини. Она не должна идти с ним, не должна рисковать с собой и ребёнком. Но Дианы не было. Стефана обернулся, сталкиваясь с людьми, которые смотрели прямо перед собой, а в их глазах читалась пустота. Где-то вдалеке заплакал ребёнок. Герцог обвёл толпу взглядом, пытаясь найти младенца. Но люди как будто не слышали этот крик. Стояли молча с поникшими плечами, и казалось, что праздника не было вовсе. Но почему ребёнок так сильно плачет? И откуда доносится этот плач? Где Диана? Почему её нет рядом, на своём законном месте? Взгляд Стефана ещё раз прошёлся по головам людей в поисках ребёнка. Среди толпы кто-то поднял младенца. Мальчика, который кричал сильнее, чем ранее, играла музыка. Люди стали расступаться, давая пройти тому, кто держал малыша. И Стефана опешил, смотря на этого человека. Старуху, которая опустила ребёнка и прижала к себе. Она стояла на стороне миланского народа. Но кто тогда стоит против? Стефана обернулся в тот момент, когда монах поднял голову Герцог желал увидеть лицо, но увидел лишь чёрную пустоту. Это был не монах и не человек. Это была смерть. Она зашла за ворота Милана. Стефано проснулся от ужаса и страха, сел на кровати, понимая, что дышит тяжело и часто. «Что случилось?» Не поняла Диана, пристала и коснулась его плеча. Он тут же обернулся. «Сон. Всего лишь дурной сон». Стефано прижал её к себе, снова ложась. Он чувствовал её хрупкое тело, гладил волосы, вдыхал запах. Она живая и тёплая, дышит, переживает за него. Тогда почему в своём страшном сне он так и не увидел её? Что делала смерть в Милане? Одни вопросы и остаток ночи без сна. Стефано сильнее прижал жену к себе и поцеловал волосы, вдыхая их запах. Она стала ему настолько родной, что без неё он задыхался. Диана стала воздухом, которым он дышал.